Даже самые близкие боялись в этот день нарушить одиночество Джихангира. Два окаменевших у входа часовых нукера с удивлением видели, как их всегда величавый повелитель метался по шатру, рвал в клочья узорный шелковый халат, бросал на землю и топтал ногами богатые серебряные кубки, а потом, охватив голову руками, протяжно завыл и, вдруг упав среди мягких ковровых подушек, сжался в комок и затих. В соседнем сотре собрались чингисиды, среди которых появился даже всегда шипевший злобный гуюк-хан. Монголы говорили, видно, жители этого города призвали всех своих злых духов-мангусов, и они решили засыпать снегом наше доблестное войско, чтобы не дать ему найти и унести все сокровища, накопленные здесь в течение столетий. Наш повелитель сейчас подобен разъяренному тигру, от которого ускользнула уже бывшая в лапах добыча.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 Почетный поминальный костер в честь наших павших богатуров сделали вместо нас вечно синее небо и бог войны Сульде, уничтожив навсегда этот упрямый город. Уходя на самое крае несгоревшего Киева, монголы устроили ям — военный и почтовый пост. Там расположились конники, охранявшие табун лошадей, предназначенный для гонцов. Эти гонцы прибывали из сарая, и главной столицей монголов Каракарома, или неслись обратно туда, чтобы не прерывалась связь между далекой монгольской родиной и уходящими все дальше на запад войсками Батухана. Монголы окружили свой ям валом и оградой и держались настороженно ко всем, кто приближался к стоянке. Однако иногда покинувшие ям гонцы бесследно исчезали, и в этом татары чувствовали руку где-то затаившихся смелых мстителей.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 заваленная бесчисленными телами убитых. Постепенно белый снег прикрыл своим холодным плащом следы небывалого побоища. Кое-где из подвалов и развалин стали показываться немногие уцелевшие жители, изможденные, ослабевшие, больше похожие на тени, чем на живых людей. Монахи, их было немного, вернувшиеся с крепостных стен в подземные ходы Печерского монастыря, служили панихиды, молясь за убиенных русских воинов,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 Мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле. Ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь сведен почти ни на что. Едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Русию.